Я не хотел, сэр. Это зонтик. Или вы покупаете мне точно такие же, или возмещаете убытки, не сходя с места. Сэр, понимаете, во время карнавала у меня пропал чемодан. Ну, дело ваше. Придется идти в полицию. И мои документы, как на грех... Покажете их участки Сэр, случилось так, что человек, к которому я ехал, мой поручитель... Умер, пока я пересекал океан, и я несколько часов назад прибыл из Европы, из Финляндии. Ну что ж, видно, делать нечего. Введите меня в участок. Ну что ты, что ты, приятный. В своём теперешнем положении из участка легче легко угодить за решётку. Что же мне делать? Прежде всего, не падать духом. У нас идет национальная неделя смеха, проводимая под покровительством самого президента. Так что, сам понимаешь, долг каждого гражданина и патриота смеяться целую неделю. Это смешно. Вот, вот, вот, это уже лучше. Я посмеялся, да у меня почву уходит из-под ног. О, да ты верно голоден, дружок. Ну сейчас мы с тобой заглянем в хорошенькое местечко. Ресторан Оазис, как мы его называем, мне приходилось бывать. Это здесь. Прошу. пришли уже, да? Но, да, да. Но здесь только мусорные баки. <свят> Даже к бакам для пищевых отходов пускают только белых. Привет, Бобо! Элоди, ты уже здесь. <свят> Я на минутку. Да, на минутку. Слегка перекусить. Еду в Чикаго. Ты едешь целый месяц. Кстати, познакомься, Дипси. Этот человек только вчера прибыл из Европы. Из Финляндии. Ага. тоже вам не представился. Меня зовут Борис Менвейген. Джерри Финн. А я слышал, в Европе сейчас страшная нищета. Ну, угу. Да, страшная. Возможно, всё время чего-нибудь не хватает. Ага. Рассказывает, что миллионы, миллионы мрут от голода. Мрут. Нет, вы знаете, мне не приходилось слышать. Мрут, мрут. Я слежу за газетами, их здесь на помойках знаешь сколько? Тебе повезло, что ты оттуда выбрался. Хм, повезло. Повезло. Хотя и у нас-то тут теперь не то, что раньше. Ну, не скажи. Из двух баков... Всегда наберется один порядочный обед. Да это все от того, что мы слишком много помогаем другим странам. Да, слишком. Джерри, <свят> вот вполне сносный сэндвич <свят> из шельдерея. <свят> Благодарю. Бедная Европа. Бедная. Все. Сегодня беру курс на Чикаго. <свят> Думаешь, там лучше? Наверняка. Там-то, конечно, есть возможности, там есть. Ну что, дождь уже не идет? Да, кажется, посветлело. Чао. Может, еще сверимся? Чао. Чао. Ты, ты только не ел? Я бы предпочел покурить. Угощайся. Здесь смесь из лучших сортов табака. Какие только могут предложить нам улицы Нью-Йорка. Мы называем его Бигфордов шнур. Ну как? Действительно. Превосходно. Ну вот. Я что вам так нравится все американское. И посему приглашаю посетить наш отель. Ночью там гнездится пропасть народом зато днем можно прекрасно отоспаться. Идемте, это совсем рядом Позвольте, а где... где мой зонтик? А видно, Дипси прихватил его в дорогу. Что значит прихватил? Многие мои новые знакомые больше склонны воровать, чем работать. Но будьте выше, джери Лишаясь забот о мирском благополучии... Вы обретаете истинную свободу. Вот у меня уже 14 месяцев абсолютно нечего красть. И я впервые за многие годы сплю спокойно. Прощаться с прошлым надо легко. Иначе оно утащит вас в свой на самое дно. Мы пришли, ложитесь, здесь можно хорошо выспаться вдвоем. А эту книгу книг советую положить под голову. О. О. Мистер Менвеген, да. вы читаете Библию на немецком? Я американский немец во втором поколении. А -а -а. Кстати, кто по специальности? Я школьный учитель. Mm -hmm. Ну, и еще журналист. Mm -hmm. да. Мистер фин может быть, вы играете на каком-нибудь инструменте? Увы, нет. Ну, может быть, вы умеете танцевать модные танцы или боксировать? Нет, нет, нет. Нет, нет, мистер Мэнн. А делать фальшивые деньги? Нет.